Глава вторая. Смерч. Ожидайте неожиданного. Гераклит. Греческий философ. Его другие знаменитые высказывания. «Нельзя войти в одну и ту же реку дважды, ибо это не та же река, и мы не те же самые. Единственное неизменное в жизни — это перемены» и характер — это судьба. Конечно, на самом деле Тесса не была пленницей Рона, и, шагая по Черной долине, понятия не имела, где находится Саймон. Она не знала, что его мучают мысли об ее пленении. Черная долина, которую местные жители-ирландцы называли Камендаф, представляла собой ущелье горного хребта Макгиликади в горах Керри и была такой глухой и заброшенной, что электричество и телефоны появились тут лишь в 1976 году. Даже сегодня она почти необитаема, и хотя долина достаточно узкая, чтобы увидеть противоположную сторону скал, вы можете пройти несколько миль и не встретить никаких признаков жизни. Хоук говорил, что среди наставников в Скелегарде ходили слухи, будто шакал много лет назад жил в Черной долине. И теперь, глядя на долину, покрытую одеялом густого утреннего тумана, Тесса думала, что это вполне подходящее убежище для волшебника, который хочет скрыться от посторонних глаз. Через долину проходила единственная дорога, по которой едва могли проехать металлические повозки. Хоук называл их «машины» — обычное средство передвижения жителей Земли. За последние четыре часа Тесса видела лишь одну машину. Они прибыли в долину накануне ночью, обыскав склад и другие прежние места обитания Рона. Кестра, ястреб с серебряными крыльями, связанный со старым магом, осмотрела долину, и Хоук определил самое вероятное место обитания Рона — полуразрушенный старый сарай для стрижки овец в восточных предгорьях. Под покровом ночи Тесса, Хоук и Тайк подкрались к строению и притаились снаружи. Коук, ставший почти невидимым, прислонился к стене и прислушался. Тайк не обладала магическими способностями, но прекрасная тысячелетняя подобная воительница так хорошо замаскировалась, что Тесса не могла ее разглядеть. «Ниндзиподобная. Такого слова нет, однако вы можете превратить почти любое слово в другое, добавив к нему слово «подобный». Оно означает «обладающий свойствами того или иного предмета». Поэтому вы можете сказать, что нечто подобно статуе, картине, карикатуре или чему угодно еще. Если вам интересно, «грот» в слове «гротескный» является производным от итальянского слова, обозначающего пещеру. Сама Тесса пряталась за большим камнем в нескольких шагах от двери. Она пожалела, что выбрала это укрытие. Ее можно было легко увидеть с дороги, а если из сарая кто-то выйдет, то сразу поймет, что это самое очевидное убежище. Солнце уже поднялось высоко над горизонтом. И Тесса недоумевала, почему Хоук не входит внутрь, и сколько еще им ждать, прежде чем он войдет в сарай. В этот момент дверь распахнулась, и на крыльцо шагнул знакомый человек. Тесса была очень умной девочкой и к тому же спокойной, как морской огурец. Но при виде этого человека она совершенно обезумела. «Морские огурцы почти в шесть раз спокойнее своих наземных кузенов. Я также совершенно уверен, что они не овощи, что может иметь отношение к их способности сохранять спокойствие». Она выскочила из своего укрытия и закричала, напугав светловолосого высокого человека на крыльце. Мантрот! Тесса. Хоук появился словно из воздуха, выхватил пылающий золотой меч и приложил его остриё к груди Мантрота. Тайкс прыгнула с крыши сарая. Она прижала кончик своего меча к горлу Мантрота, и он с шумом сглотнул, переводя взгляд с одного клинка на другой. Полагаю, вы удивлены нашей встрече. Тайк слегка отвела меч в сторону, заставив Мантрота поднять голову. И ужасно умный. Тесса была вне себя от злости. Что вы делаете? Не причиняйте ему вреда. Разве вы забыли, что он наш друг? Я не доверяю друзьям, найденным в логове врагов. Хоук пристально смотрел на мантрота своим единственным глазом особенно если они не могут объяснить свое присутствие. Я здесь по той же причине, что и вы. Я расследую исчезновение Шакала. «Называй его Рон. Это его имя». «Ладно, Рон. Думаете, вы единственный, кто в курсе слухов о том, что когда-то он останавливался здесь? Это не так. Магическая гвардия отправила на его поиски особый отряд, и я тоже принимаю в них участие». «Вот мы и на месте». Хоук опустил метчики, в ком приказал Тайг сделать то же самое. Монтрот поправил свой синий военный мундир. Вот мы и на месте. Он указал на меч Тайк. Разве он не принадлежит кому-то другому? Где маленький фейтер? Мантрота гляделся по сторонам, как будто Саймон мог появиться из-за камня, как Тесса. Улетел из курятника. В голосе Хоука слышалась горечь. Правда? На лице Мантрота появилось удивление. Вы серьезно, что ли? Этот мальчик наша главная надежда. «Не называйте меня, что ли?» — рявкнул Хоук. Мантрот фыркнул. «Не увиливайте от ответа, маг. Саймон...» «Я знаю, кто такой Саймон. Если бы я знал, где он, меня бы здесь не было». Монтрот пожал плечами. «Хорошо. Вам следует знать, что магическая гвардия хочет встретиться с ним и выяснить, как он намеревается победить Рона». «Уверен в этом». «Кстати, что вы так долго делали в этом сарае? Мы три часа ждали, пока вы выйдете». Мантрота отер лоб рукой. «Ах, да, боюсь, я нашел внутри нечто пугающее. Я как раз думал о том, что мне делать с этим предметом. Я думал очень долго, прежде чем принять решение, и просто потерял счет времени». Тайк заглянула в маленький сарай. «Предмет?» «Маленький круглый камень». «Камень печали, если не ошибаюсь». Хоук шумно вздохнул. «И что вы решили с ним делать?» «Ничего». «Хвала небесам за случайную мудрость юности!» «А теперь прочь с дороги!» Хоук вошел в сарай, и все остальные последовали за ним. Мантрот указал на едва заметный люк в полу. Хоук открыл его и прыгнул вниз. Тесса прыгнула за ним. Это было нечто вроде погреба для овощей с низким потолком и полусгнившими половицами. В дальнем конце стоял маленький стол и стул, а на столе лежал камень печали, который Саймон носил с собой во время их последних приключений. Хоук указал на камень. «Это он?» Тесса кивнула. «Уверена?» «Я бы узнала его повсюду». Хоук выпрямился, как будто собирался взять камень но потом задумчиво сунул руки в карманы. «Это ловушка», — спокойно произнесла Тайк, как будто ожидала подобного. Хоук медленно кивнул. «Не сомневаюсь, но какая именно ловушка?» Тесса встала рядом с Хоуком. «Если Рон оставил камень в качестве ловушки, значит, он догадался, что они найдут это место. А это означало, что именно...» Что камень заманит в ловушку своего следующего владельца, как это случилось с Саймоном? Создаст связь между ним и Роном? Если это так, то могут ли они его использовать, чтобы найти Рона? Или камень сделает что-то другое? Например, немедленно свяжет их с Роном? «Неважно», — сказала Тесса. «Мы должны попробовать». И она потянулась к камню. «Стой!» голос был знакомым но все же они никак не ожидали его услышать он не принадлежал никому из присутствующих тайк схватила тессу за запястье тесса подняла голову и тайк указала на комнату наверху голос исходил оттуда неужели похоже на шш тайк подняла руку я поднимусь наверх Хоук вслед за ней поднялся по лестнице, а Тесса последовала за ним. В дверях сарая застыло вращающееся облако пыли, смутно напоминавшее очертания юноши. Пока Тесса вглядывалась в него, верхняя часть облака превратилась в лицо. «Саймон». Тесса бросилась вперед, собираясь обнять миниатюрный смерч, но тут же закашлялась и принялась вытирать лицо. «Это действительно ты?» Облако Саймон натянуто улыбнулась и посмотрела куда-то мимо них, как будто пытаясь увидеть то, чего они не видели. «Это я. Помнишь, когда на тебе был толстый теплый коричневый свитер с длинными рукавами?» «Ты сахнула». «Это он. Больше об этом никто не знает». Облако Саймон снова заговорила: «Не прикасайтесь к камню. Оставьте его». «Помоги мне, Тесса! Используй башмаки! Времени мало, и вы все нужны мне на z Прайм!» Он повернулся к побледневшему Хоуку. «Я вернулся в самое начало, мой старый друг, чтобы изменить то, что никогда не должно было начинаться. Мне не выжить, если вы не придете мне на помощь!» Саймон повернулся к Тайк. «Мне следовало попрощаться с тобой, Тайк. Время пришло слишком быстро. Он поднял руку, вытянул палец с кольцом и небрежно махнул в сторону Мантрота. Осторожнее с ним. Не успела Тесса ответить, как порыв ветра развеял облако, и Саймон исчез.